тайге. В светлом ине березы, злы в Сибири холода, речка скрылась от мороза под тяжелый панцирь льда. Кедры в белых рукавицах молчаливо высоки, жадно нюхает лисица деревенские дымки. На сугробах птичий росчерк, ель припудрена снежком. Дятел, Греясь, как извозчик, А крыло стучит крылом. Завалил берлогу свежий снег, Мороз трещит о крест, Спит в своей дохе медвежьей Сам хозяин здешних мест. Только белка непоседа, Глаз ореховый кося, Мчит по веткам для обеда, Шишку крепкую неся. Ближний куст Ударил громом, оборвав свой быстрый бег, Белка светло-серым комом полетела в рыхлый снег. Эхо в троекратной силе гулка ахнуло вокруг, Кедры вздрогнув уронили рукавицы с длинных рук. Человек скользит на лыжах, ручейками след бежит, Среди лисиц, пунцово-рыжих, белка серая лежит. Сумрак в лес ползет старошка, и на веточках осин. Льда, стеклянные сережки загорелись под рубин. Вновь от гула встрепенулся лес на целую версту. Только лучше бы вернулся или просто промахнулся парень в эту красоту. 1947-1973 годы. Белинский. Завидуем внукам и правнукам нашим. В. Белинский. Мокрыми пальцами Дождь барабанит по крыше, Сумрак из комнаты Свет вытесняет в окно, Ветер, озябший ветки деревьев, Вколышет, в домике холодно, Сыро, пустынно, темно. Восемь шагов от окошка до ручки дивана Блеск лихорадочный из-под опущенных век Ходит по комнате, кутаясь в плед беспрестанно Нервной походкой бледный худой человек. Черные души, тупые жестокие люди Русь обирают, свободу зажали в тиски Грабят и молятся, мучают, властвуют, судят, Пряча наживу под рясы, в ларцы, в кошельки. Да, он обязан бить чующим гневом и злиться. Да, он обязан, он верит в Россию, в народ. Мысли, надежды, кто рядом с ним? С кем поделиться? Маша, жена? Не поймет, ничего не поймет. Надо работать, а сил остается немного. Недуг сжимает своей костлявой рукой. Злая нужда постоянно стоит у порога, Просит долги и стучит деревянной клюкой. Стекла заныли, промчалась лихая пролетка. Вновь подошло, точно заживо падаешь в гроб. Кашель мучительный, жуткая мерзость, чехотка. Кровь на платке и в холодной испарине лоб. Только неправда, не сдался он горю и бедам. Вот он поднялся и, сунув платок свой в карман, Резким движением вместе со скоманным пледом Бросил усталость носицем обитый диван. Вот он склонился и что-то торопится, Пишет, свечка колеблется, Ночь застилает окно. Мокрыми пальцами дождь барабанит по крыше. В домике холодно, сыро, пустынно, темно. Нет больше ночи, нет времени, нет расстояния. В синих глазах его жаркий огонь отражен. Вот он сидит, позабывший про боль и страдания, правый и гневный, неистовый Виссарион. Видит он Родину в дальнем, немеркнущем свете, нет, не бесправной, не темной, не рабской, иной. Видит он Родину ту, что, пройдя сквозь столетия, знамя свободы победно взвела над собой. 1948-1976 годы.